Сергей Шкрепко. Менестрели. Глава первая. Люси. Люси стояла перед панорамным окном своей квартиры-студии с видом на любимую столицу. Так замысловатое агентство недвижимости описывало эти 24 квадратных метра без перегородок. Она исправно за нее платила вот уже пять лет. Последние полгода, правда, выдались не ахти, были просрочки. Заказов? Раз-два я обчёлся. Пришлось занимать у друзей и подцепить еще пару кредитов в различных банках. Стало складываться впечатление, будто она начала собирать коллекцию, как быстро утонуть в долгах. Внизу неоном мерцал любимый город, который когда-то обещал славу и успех. А теперь просто напоминал. «Эй, подруга, оплати коммуналку, а то свет отрежут». Раньше вид из окна вызывал восторг. Сейчас же только усталость. В бликах стекла она видела отражение девушки с чертами, которые раньше работодатели называли очень выразительными, а теперь просто интересными. Что в переводе с языка модельного бизнеса на человеческий язык означало модель нестандартного формата? Интересное ярлык, который многие рекламные агентства в последнее время навешивали на нее, словно бирку на залежалый товар. От природы ей досталось почти все, что нужно для того, чтобы украшать обложки самых топовых глянцевых журналов. Высокие скулы, огромные голубые глаза, густые брови, полные губы и кожа, которая, несмотря на городскую пыль и недосып, всегда выглядела ухоженной. Родинка у виска и улыбка с приподнятыми уголками губ делали лицо узнаваемым. Фигура, тонкая талия и плавные изгибы очень нравилась мужчинам и рекламщикам. Но карьера упиралась в два непреодолимых «но». Рост всего 1,52 пятьдесят два на босу ногу и возраст почти под тридцать. В модельном бизнесе это пенсионерка с ипотекой. В шестнадцать ее рост списывали на юную хрупкость, в двадцать — на камерную фактуру. За плечами целая жизнь. Не только глянцевые обложки, но и опыт упорной, грязной и изнуряющей работы в индустрии модельного бизнеса. Где красота... Это товар с коротким сроком годности. Все сложнее и сложнее было оставаться в обойме. Раньше ее харизма и уникальная внешность выручали, но теперь кастинги все чаще заканчивались вежливыми отказами. Люси вы прекрасны, уникальны, интересны, но, к сожалению, не подходите под наш текущий концепт. Концепт, концепт – это слово стало ее личным кошмаром. Оно означало либо нимфеток с пустым взглядом и ростом под метр восемьдесят, либо зрелых женщин-ягодок за пятьдесят с морщинами и биографией толщей энциклопедии. А между ними была серая зона, где уже не молодая модель, но еще не икона стиля. Ниша в библиотеке с забитыми книгами-полками, которые в данный момент никому не интересны. Не формат. Люси опустилась на диван, обхватив колени. Перед ее внутренним взором пронеслись картинки прошлого. Она взяла в руки альбом с распечатанными фотографиями ее портфолио образца пятилетней давности. Улыбающаяся девушка с сияющими глазами смотрела на нее с обложки вог. Это был пик карьеры. Она легко собрала необходимую сумму для первого взноса и купила эту квартиру. Тогда казалось, что так будет всегда: что двери открыты, и мир лежит у ее ног. На этой фотографии она смеялась, не зная, что через год этот бренд откажется от нее в пользу 17-летней длинноногой модели. Она смотрела на фото и терзала себя вопросами. «Куда делся мой огонь в глазах?» «Где эта улыбающаяся девушка, которую хотели все?» И сама же себе отвечала. ее вытеснила усталость. Постоянная, накопившаяся усталость. От борьбы, от необходимости всегда быть на высоте, от страха потерять форму от осознания быстротечности времени. Последние три месяца выдались особо скверными. Заказов практически совсем не было. Вернее нормальных рабочих предложений не было, а сомнительных и непристойных, от которых воротило, хватало с избытком. Телефон периодически оживал и какой-нибудь уважаемый человек с репутацией предлагал просто посидеть в спазоне особняка, или цитата «представить, что ты моя невойница из будущего. Люси вежливо сквозь зубы отказывала. Она давно вышла из того возраста, когда соглашаешься на любой кипиш, лишь бы платили. Глупости юности остались позади, а вместе с ними и та бесшабашная готовность терпеть ради призрачного будущего. Она взяла в руки смартфон. Разблокировала экран, и сразу же перед ней возникло банковское приложение. Цифры в столбце «Баланс» были неутешительны. Счета упрямо напоминали, что подошел срок погашения кредитов особого внимания как капризный ребенок требовал ипотечный а в доходах так сказать полный голяк мысль о звонке родителям которые жили за тысячу километров и были уверены что их дочь звезда столицы вызывала приступ паники внезапно телефон ожил завибрировал разрывая тишину незнакомый номер Люси скептически посмотрела на экран еще один поклонник с нетривиальными фантазиями она провела пальцем по экрану алло Ее голос прозвучал устало. Люсь, привет! Это Вадик! раздался бодрый знакомый голос Вадим, ее старый знакомый по агентству, который несколько лет назад ушел из модельного бизнеса и, судя по всему, преуспел. Он всегда умел вертеться. Поболтали немного о погоде и общих знакомых: Кто женился, кто ушел в йогу, кто теперь в ТикТок-рекламе? А потом Вадик перешел к делу. «Слушай, у меня для тебя есть один специфический, но очень денежный проект. Никакой грязи, чистая работа. Я тебе обещаю. Три дня драйва на природе и солидный гонорар». Люси насторожилась. «Специфический и денежный в ее нынешней ситуации часто означало «унизительный». «Вадик, ты же знаешь, я с принципами». «Ладно, слушаю». «Есть такие ребята, может, слышала? Реконструкторы. Те, что в доспехах всякие исторические фестивали устраивают». Так вот, они собираются на берегу Оки под Звенигородом с размахом отметить Ивана Купала. Концерты фолк-групп, хороводы, костры, массовые гуляния, всякая мистика. Бюджет очень приличный. Им нужен живой сюрприз для кульминации праздника. Люси уже мысленно готовила вежливый отказ. Сейчас, как обычно, в таких живых сюрпризах последует предложение выйти из гигантского торта в костюме Мерлин Монро, а потом развлекать преимущественно мужскую публику. Роль простая. Продолжал Вадик, не давая ей вставить слово. «Ты будешь похищенной принцессой. Тебя спрячут в стилизованную бочку, и бродячие артисты привезут тебя на телеге. А в нужный момент под залп фейерверков и восторженных криков ты должна будешь оттуда эффектно выпрыгнуть. Все. И никого после этого развлекать и ублажать не нужно. Гонорар очень солидный. Условия. Отдельная палатка гримерка, трансфер, питание. И главное, обещаю». Я лично буду контролировать. Никаких дополнительных услуг. Чистоту сделки гарантирую». Люси молчала. Она смотрела в окно на огни города, которые уже не манили, а лишь напоминали о счетах. «Похищенная принцесса в бочке». Что это? Новое дно в карьере? Или просто необычная, но честная работа? Она мысленно представила себя на берегу реки, среди чудаков в кольчугах, под крики птиц и запах дыма. Это было так далеко от глянцевых студий и пафосных клубов, в которых она вращалась последние годы. В этом предложении была какая-то странная прелесть. «Гонорар действительно хороший?» — переспросила она, уже чувствуя, как внутри зарождается слабый огонек азарта. огонек, который она давно забыла. «Очень», — уверенно сказал Вадик. «Я тебе сейчас сумму в СМС брошу. Удивишься». «Ладно», — выдохнула Люси, сама удивляясь своему решению. Я согласна. Присылай подробности. Отлично! Не пожалеешь люсь, будет весело! радостно воскликнул Вадик и бросил трубку. Разговор окончился. Тишина в квартире снова сгустилась. Но теперь она была иной. Ее нарушало громкое биение сердца Люси. Она посмотрела на свое отражение в темном стекле. Похищенная принцесса. Ирония судьбы. Но сейчас она чувствовала себя именно принцессой, запертой в бочке обстоятельств, ожидающей, когда же наступит тот самый момент, чтобы выпрыгнуть к новым овациям. Пусть даже овациям от странных людей на берегу Оки. Это был шанс. Пусть и странный, но ее и на данный момент, единственный. Пришло время готовиться к новой роли. Пусть и самой неожиданной в ее карьере. Три дня драйва на природе — солидный гонорар. Подумала она и пошла к столу. Открыла ноутбук. Курсор мигал в строке поиска. Она набрала. Иван Купала. Традиции, реконструкторы, как не выглядеть идиоткой в бочке.